Глава шестая. Пока все с воодушевлением обсуждали прошедшую вечеринку, я старалась отмолчаться в стороне, лишь иногда поддакивала ребятам. Моя выходка с участием Егора, к счастью, обошлась без внимания группы. Главными фигурами вечера оказались несколько парней, умудрившихся напиться так, чтобы голышом бегать по пляжу. Не знаю, кто придумал ставить пары с восьми утра, но студентов ему точно не жалко. С трудом разлепила глаза — и сейчас готова уснуть прямо на учебниках. Поднимая голову на шум. Наши парни оживились. У преподавательского стола стоит девушка. Лица не видно, но фигура отличная. Тонкую талию подчеркивают обтягивающее прямое платье. Именно она вызвала столько шума со стороны мужского пола. — Да нам прям везет на новеньких в этом году, — Хина вздохнула. — Сплошная конкуренция. — Ребят? Девушка повысила голос, чтобы привлечь к себе внимание всех. «Привет!» Красивая, даже очень, словно с обложки журнала. Ее внешность уж слишком идеальна. Длинные ноги, тонкая талия, но при этом довольно объемная грудь и подтянутые ягодицы, а лицо — отдельное произведение искусства. Пухлые алые губы, прямой небольшой нос и большие глаза. «Я Виталина. Можно просто Вита». Теперь буду учиться с вами. Рада познакомиться». Парни наперебой стали ей предлагать сесть рядом с ними. А вот девочки насторожились. Думаю, многие придерживаются мнения Хины. На нашем факультете девушек немного, я бы сказала, 20% от основной массы. И такая красотка точно отобьет внимание парней, и не только наших. «Класс!» — Юля вздохнула. «Теперь все внимание ей. Можно не краситься и не наряжаться». Меня смешат их вздохи. Девочки забыли, что мы приходим сюда учиться. Появление новенькое меня точно не интересует. «Привет. Могу присесть с вами?» Вита останавливается у нашего ряда. «Девчонок здесь немного. Было бы здорово держаться вместе». Я сижу у окна, поэтому меня это не касается. А вот Хине пришлось подвинуться, чтобы новенькая села. Возвращаюсь к книге, пока девочки закидывают ее вопросами. Решили устроить настоящий допрос с пристрастиями. А вообще, Вита интересная. Я хоть и делаю вид, что читаю, но ловлю каждое слово. Она четко не ответила ни на один вопрос. Умело увиливает и переводит темы так, что этого и не заметишь. Ловко и правильно. Глупо вываливать на незнакомых людей свою жизнь. «Блин, сегодня еще в библиотеку идти. Что-то я не рассчитала свои силы». Юля лениво перебирала ногами. Мы отстояли огромную очередь в столовой, и после обеда спать захотелось еще больше. Я предупреждала, говорила ложись спать, она тоже не могла оставить сериал без просмотра. Да и я хороша, ее укладывала, а сама не ложилась. А что я сделаю, если интересно? Вчера была горячая серия, я бы места не нашла, если бы не посмотрела. Подмигивает. О, знаю. Берет за руку. Идем за кофе. Он всегда бодрил. И сладкого хочу виснет на моей руке. «Видишь, у меня совсем нет сил». «Юля, не начинай». Легонько щелкаю ее по носу. «Никакого шоколада. Ты на диете». Подруга умоляла меня следить за тем, что ест. Она хочет сбросить несколько килограмм, но никак не может отказаться от сладкого и мучного. Если пойду у нее на поводу, то придется слушать нытьё. Мы почти дошли до автоматов, Но я резко остановилась, заставив подругу оборвать свою мысль на полусловие. «Ты чего?» — сама посмотри. Это какой-то закон подлости. Только я решила избегать его, как он тут же появился, да еще и не один. «О, какие люди без охраны!» — начинает хихикать. «Я все больше начинаю верить, что наши встречи предначертаны судьбой!» — наклоняет голову в сторону. «Не каждый день встретишь трио самых шикарных парней...» Да мы просто везунчики. Трио. Они друзья? Чтобы не стоять по центру коридора, отвожу ее к окну. Парни увлечены беседой, да и стоят далековато, чтобы увидеть нас. Они привлекают к себе слишком много внимания. Вот только ведут себя так, словно не замечают окружающих, словно они одни. Эм, а у тебя проблемы с памятью? Вздыхает. Не думала, что они пьют эту гадость с автомата. Ладно, мы. «Выбора особо нет, но они-то куда?» «Неправильный вопрос. Я что-то разнервничалась. Я имею в виду блондин в желтой толстовке. Он тоже друг Егора?» «Какая же красивая улыбка!» Парень стоит лицом ко мне, и я не могу оторвать от него взгляд. Сердце грохочет так же сильно, как и в первую встречу. Он просто идеален, словно луч света в кромешной тьме. «А, Миша!» «Так вот, как его зовут». «Ага. Вроде как с детства дружат, но я точно не знаю. Если делать рейтинг, то Мишка будет на втором месте сразу за Егором. Вот только по мне самый классный из всех — Сергей. Эти трое считаются самыми завидными парнями, но также самыми недоступными. Убиваться по кому-то из них — чистое самоубийство». «Вот только тебя это не останавливает», — закусываю нижнюю губу. «Один раз живем, так почему бы не почудить?» А чего мы вообще здесь торчим? Пора скоро начнется. Я хочу кофе. Идем. Берет меня за руку. Не нужна ты ему, даже внимания не обратит. Оптимистично. Юля воспринимает случившееся с нами просто неудачным стечением обстоятельств, которое может произойти с любым. Еще бы, ведь не она творила непонятно что и не ей пришлось краснеть. Мне все равно на мнение Егора, на меня беспокоит мнение его друга. Теперь в его глазах я ненормальная идиотка. Сначала разревелась, после напилась и устроила разборки. Я просто умничка. Подходим к автомату, разворачиваюсь к ним спиной. Вроде не заметили. Юля безумолко болтает о планах на следующий выходной. Ее беспечность поражает. Нет бы заняться поисками работы, чтобы быстрее погасить долг. Она собирается поехать на природу. Мало ей приключений. «Как хорошо, что я вас встретила!» Вита появилась рядом из ниоткуда. «Что-то я заблудилась, а где у нас следующая пара?» Девушка не понравилась подруге, поэтому прежде чем ответить ей, Юля посмотрела на меня, и ее взгляд сказал обо всех чувствах. «На третьем. Где и прошлое?» — складывает руки на груди. «Какой же долгий автомат! Сломался, что ли?» «У главного входа есть карта. Советую сделать фото, я сама теряюсь» даю дружеский совет, если она красивая, не значит, что она враг. Спасибо. Это не коридор, а какой-то лабиринт. Крутит в руках банку газировки. О, -о, О, слежу за взглядом, она точно смотрит на Мишу. Миша? Расплывается в улыбке. Увидимся. Они что знакомы? Но ну, да, судя по тому, как Виталина уверенно пошла к Троице, они знакомы. Девушка кладет руку на плечо блондину, и тот в мгновение реагирует еще секунда и заключает ее в объятиях, прикусывая нижнюю губу. «Ух ты! Это еще что за приколы? А новенькая оказывается сюрпризами. Интересно, насколько они близки?» Юля наконец-то поборола автомат, делает глоток. «Не думаю, что нас это касается. Мне и самой очень интересно. Странные мысли...» Мне вдруг захотелось побывать на ее месте. Уверена, в его объятиях уютно. Неужели я ревную? Нет, бред какой-то. Я ведь даже не знаю этого парня. Подумаешь, один его вид заставляет мое сердце биться быстрее. Какие мелочи. Не слышу, о чем говорят, но по действию выглядит все так, будто Миша представляет у друзьям. Значит, знакома она не со всеми. Вы только посмотрите, ловлю на себе взгляд Сергея. Вот же, заметили, как не вовремя он решил повернуть голову. «Ходячая проблема собственной персоной!» От его оценивающего взгляда воротит. «Что на этот раз устроишь?» Теперь все восемь глаз прикованы ко мне. Раздражает. У Юли точно дурной вкус, раз ей нравится такой придурок. Видно, он без подколов не умеет. Идем в аудиторию, решаю игнорировать». Через несколько минут начнется пара, и количество студентов вокруг значительно уменьшилось. Я не закончил, и шага не успеваю сделать, как он снова открывает рот. Парень идет в нашу сторону, быстро сокращая расстояние. У меня совершенно нет настроения на перепалку с ним, но, видно, без нее не обойтись. Чего тебе? убирая руки в передний карман толстовки. Егор усаживается на подоконник и достает телефон, делая вид, что ему все это неинтересно. А вот Миша и Вита продолжают пялиться на меня. «Ты ничего не перепутала? Или в себя поверила? За вами числится должок, хочу узнать, когда вернете. «Скоро». «Конкретнее». «Мы сегодня помогаем в библиотеке». Слышу за спиной тихий, неуверенный голосок. «Завтра сможем немного вернуть. Ты ведь позволил частями». «Ты бы поучилась общаться у своей подружки», — переводит взгляд с Юли на меня. «А то тебе тяжело придется еще раз нахамишь, заставлю отдавать всю сумму сразу. Уяснила?» Как бы хотелось заехать с сумкой ему по голове. «Серёг, помягче». И снова ангельский голос. Миша решил заступиться за меня. «Так ты только пугаешь. Раз сказали, что отдадут, значит, так и будет», — подмигивает. «Не дави. Значит, он в курсе событий». С каждой минутой не легче. Даже не представляю, какого он обо мне мнения. «Вы закончили?» Парни обернулись на раздраженный голос. «Я видела Егора всего несколько раз, но уже могу сделать вывод, что он чаще в плохом расположении духа. идем, мы не для этого приехали». «Было приятно познакомиться». Вита пыталась быть милой, но Егор проигнорировал ее слова и уже пошел в сторону лифтов. «И это я не умею общаться?» Они себя со стороны не видели. Хамы недоделанные. Не было времени для лишних разговоров. Пара уже началась, если не поторопимся, то не пустят. Юля не давал покоя вопрос, что именно связывает новенькую и Мишу. Подруга успела поделиться этой новостью с Хиной и Дашей, мне же пришлось полпары слушать их размышления. В конечном счете девушки предположили, что Вита влюблена в блондина, как и все. Их, как и все, бесит. На Миша и правда особенный. Его взгляд, его поведение, его голос и манеры. Он совершенно не вписывается в компанию Егора и Сережи. Он их прекрасное дополнение. Все. Больше не могу. Подруга опускается на стол. Они вообще не убирали на складе. Посмотри на меня, я вся грязная. Пыли и правда много. Чувствую, как она щекочет нос и раздражает кожу. Помимо нас вызвалось еще несколько ребят. Мы разделились на группы, чтобы быстрее закончить. Работа несложная. Всего-то сканировать коды на книгах и аккуратно упаковывать их в нужные коробки. Но мы планировали закончить быстро, а за окном уже темнеет. Еще четыре полки и закончим. Поднимайся», — подаю ей руку. От обеда не осталось и следа. Желудок скручивает от голода. Я понимаю чувство подруги, но нужно закончить. «Давай поменяемся. Я буду подавать, а ты сканируй». Юля одобрительно кивает на мое предложение. Я тут знаешь, о чем подумала. Передаю ей партию книг. И о чем же? Мысли пока читать не научилась. Я знаю, почему Егор себя так ведет. Вот только этой темы мне не хватало. Он вечно такой отстраненный, ведет себя как самая настоящая выскочка. Он ведь ставит себя выше всех остальных, и это его проблема. Эгоист. Ты бы говорила тише. Будет неловко, если кто-то подслушает. Остаются верхние полки. Беру лестницу, чтобы дотянуться. «Нет, ну ведь я серьезно. Он тебе паспорт мог вернуть еще в нашу прошлую встречу. Так что, получается, он всю кашу и заварил. Сам виноват. Осмотрел на нас, как на идиоток». Странно, что она говорит про Егора, а не про Сережу. Большую часть проблем доставляет именно кучерявый балбес. Интересная версия. Слышу грохот. Юля охает и роняет книги на пол. Но подумай еще немного. Этот голос, даже не оборачиваясь, понимаю, кому он принадлежит. Твою ж мать, нас точно прокляли. Приветик, нервный смешок. А ведь я говорила и следить за тем, что говорит, но зачем меня слушать? Тоже пришел помогать, поздновато, мы почти закончили. Делаю глубокий вдох. Нужно спускаться, а то Юля еще чего натворит. Вообще вопрос хороший, где-где, а в библиотеке я его встретить не рассчитывала, еще и так поздно. Может, он маньяк и преследует нас? Похоже, я устала, распридумываю бредятину. Знаешь, неприлично подслушивать, мог сразу сказать, что здесь, спускаясь, держа партию книг в руке. Лучшая защита нападения. Почти никогда не работает, но первое, что приходит в голову. А кто сказал, что я подслушивал? «Твоя подруга орала так, что ее в коридоре слышно». «Можно поспорить, но не стану». У Юлии правда звонкий голос. Девушка присела собирать упавшие книги, она не собирается оправдываться за свои слова. «Мы живем в свободной стране, каждый имеет право на мнение. Но если подумать, то мы первые поступили неправильно. Мы сбежали, бросив его и Сергея, разгребать наши проблемы. Пусть и извинились, но этого точно недостаточно». Наши отношения натянуты до предела. «Ну, все возможно». Улыбаюсь и тянусь к аппарату, чтобы отсканировать коды. Нужно постараться быть с ним мягче. Пусть он и специфичный парень, но не раз помогал, не бросил в беде. Я не раз прокручивала события того вечера, и, если бы не они с Сережей, все закончилось плачевно. «Так что ты здесь делаешь? Неужели действительно пришел помочь?» Опускаю взгляд на подругу, она как улитка. Проверить и заплатить, окидывает уже готовые коробки взглядом. Сколько вам еще нужно времени? Ох, поднимаю голову, оценивая оставшийся фронт работы. Дай еще двадцать минут, должно уложиться. Легонько толкая Юлю ногой, ей бы пора встать. Книги уже у нее в руках. Девушка строит недовольную гримасу, но поднимается. Да. Двадцать минут хватит. Какой милый голосок. С ним точно не прокатит. Но если поможешь, управимся быстрее. Книги тяжелые, спускать их с верхних полок сложно. Руки уже ноют. Да она рехнулась. Юля строит ему глазки. Егору глазки. Похоже у нее жар. Переработалась. Я готова стукнуть ее прямо при нем, вот только позорить еще больше не хочу. Мне очень интересно, что за тараканы у нее в голове. Ни что получу взамен? Неужели сработало? Благодарность от всего сердца. Или можем тебя ужином угостить? Все точно, тю, тю Я в этом участие принимать не буду. Перебор. Егор упирается плечом в шкаф, и во взгляд зациклен на Юля. Похоже, работать сейчас хочу лишь я. И домой идти быстрее хочу только я. Черт. А у него заразительный смех. И часто на такое ведутся. Пам-пам-пам. Кто-то потерпел неудачу. Подруга надула губки. А это значит, что она очень недовольна. Ведутся часто, даже очень. Свои навыки флирта она начала отрабатывать еще в девятом классе. Практиковалась и на наших мальчиках, и на старшеклассниках. Строгое воспитание отца вырастило из дочери бунтарку. Это твое. Протягивает руку. В ладони поблескивают золотые сережки. Забыла в ванной. Юля была уверена, что потеряла их. Даже поплакать успела. Похоже, вы обе невнимательны. Я рада, что мне не достается его сурового темного взгляда. Спасибо. Счастья нет предела. Ты просто мой спаситель. Это подарок отца. Все, теперь мы точно должны тебе ужин. Откажусь. У вас двадцать минут. Собирается уйти, но снова оборачивается к подруге. «К слову, лучше быть эгоистом, чем лицемером, Юлия». Его слова в эту же секунду стерли радость с лица подруги. Она посмотрела на меня, но я лишь пожала плечами. Что могу сказать на такое? В целом он прав. Лучше сразу обозначить свою позицию, чем постоянно перебегать и притворяться. «Вот же говнюк!» Подруга перешла на шепот. она никак не могла успокоиться. «Мы сменили тактику». Сразу сняли оставшиеся книги, и теперь их оставалось лишь упаковать. Он ведь намекнул, да? Намекнул, что я лицемерка. Успокойся. Он просто хотел задеть тебя не более. У нее иногда проскакивает эта черта, но не чаще, чем у других. Все это последнее. Запечатываю коробку и подвигаю к остальным. Наконец-то. Мы еще и не последними закончили. Я уж думала, все давно ушли. Находим Егора у одной из групп, как раз момент отчета денег. «Похоже, родители припахали», — Елена наклоняется к моему уху. «Сомневаюсь, что сам вызвался». Все возможно». Но, наблюдая за ним со стороны, не скажешь, что его заставили. Выглядит вполне дружелюбно, улыбается, поддерживает беседу, даже руку парню пожал, хотя вряд ли с ним знаком, парень вроде как первокурсник. «Мы закончили, подхожу ближе. Проверишь?» Юля сказала, что больше с ним не говорит, она обиделась. Не хочу ее расстраивать, но вряд ли Егора интересует ее обиды. А нужно? Открывает кошелек. Спасибо за помощь. Протягивает четыре сине-зеленых купюра. Такими темпами мы не скоро рассчитаемся, Сережей. Нужно что-то придумать. Есть у меня один вариант. Правда, придется выслушать не один час нотаций. Хотела справиться сама, но не получилось. «Чем быстрее отдадим деньги, тем быстрее успокоюсь». «Вот ты где! У тебя телефон недоступен». Непроизвольно прикусываю губу. Одно его появление поднимает мой пульс. В дверях появляется Миша. Егор стоит к нему спиной, а вот я могу рассмотреть его приятеля во всех деталях. Эта улыбка способна свести с ума. «Какая встреча! Добрый вечер!» «Это обращение точно к нам». Вот только мне в горло песка насыпали. Да и вся уверенность куда-то резко делась. Я и не думала, что человек может понравиться настолько сильно с одного лишь взгляда. С того вечера, как Миша появился впервые передо мной, я не могу выкинуть его из головы, и это пугает. «Привет!» «Спасибо, Юля». «Тебе спасибо. Забираю деньги». Идем, уже поздно». Хватаю девушку под локоть и быстро идем к выходу. Миша придерживает для нас дверь.